И схватил лебедя за лапы. «Ого!» — гоготнул лебедь, пробуждаясь. «Что за неприличные шутки! Поставьте мою лапы в покое!» Лебедь раскрыл огромные крылья. И в то время, когда разбойники уже хватали буратина за ноги, торчащие из воды, лебедь важно полетел кулаком. через озеро. На том берегу Буратино выпустил его лапы, шлепнулся, вскочил и по мааховым кочкам через камыши пустился бежать прямо к большой луне, над холмами.